В начале второго часа дня начальнику службы безопасности генеральной компании города майору Локхеду позвонил свой человек из полиции. Он занимал там небольшую должность, однако был достаточно информированным, чтобы доносить обо всех важных мероприятиях городской полиции. Разумеется, ему за это неплохо платили. «Это я, сэр, пересмешник». «Привет, пересмешник. Давно тебя не было слышно. Я уж было подумал». «Не было новостей, сэр. А вот сегодня все управление буквально бурлит. Сверху пришел нагоняй». «Исмолят, роет носом землю, будут проводить рейды для выявления нарушителей лицензионного права». «О, так это прямо реальная для нас помощь. Придется выставить полковнику что-то дорогое покурить». Агент вежливо хихикнул. «На этом пока все, сэр. Позже доложусь по результату акции со всеми подробностями. Ну давай, не пропадай, пересмешник». Майор Локхит откинулся в кресле, обдумывая услышанное. Он прикидывал, что можно предпринять, чтобы эффект от полицейской операции был выше, и генеральная компания получила больше выгоды. А стало быть, и он, начальник службы безопасности, не остался в накладе. Неожиданно дверь его кабинета распахнулась, и в нее влетел заместитель капитана Лазе. Его лицо было красным, глаза блестели. «Док сказал, пациент очнулся, что-то бормочет, но уже связано. А почему он мне не позвонил?» — воскликнул Лохет, вскакивая. Да он и мне бы ничего не сказал, если бы я его случайно на этаже не встретил. Он полагал, что нам нужен пациент с полной ясностью суждений, прикинь? Ладно, пойдем разбираться. Дока можно понять, он постоянно в каких-то своих фантазиях и экспериментах. С одной стороны, это хорошо, он на острие науки, а с другой... Локхид выпустил заместителя, вышел сам и закрыл дверь кабинета. А с другой стороны, нам с ним нужно быть внимательнее и правильно расшифровывать, что он имеет в виду. В коридоре к Локхиду подбежал старший оперативник с планшетом в руках. «Сэр, вы просили сведения по объекту 018. Я принес самые свежие». «Там что-то срочное?» «Нет, сэр. Тогда через час. У меня сейчас неотложное дело». Они с заместителем спустились на минус второй ярус и почти бегом добрались до дверей медицинского блока. От того, что расскажет пациент, зависело очень много. Ведь пока еще Локхид не доложила о масштабе проблемы, сказав, что уровень нанесенного ущерба выясняется. Разумеется, начальство его отчитало, были угрозы и требования, а также был поставлен крайний срок внесения ясности – трое суток. И хотя Локьюд понимал, что начальство едва ли выполнит даже треть от озвученных угроз, узнавать, сколько и какие именно, он не хотел. Он потянул за ручку двери, и они с капитаном Лазе вошли в небольшой шлюз. Едва дверь за ними закрылась, включились аэрационные фильтры и дезинфицирующие лампы. Процедура продлилась полминуты, и за это время Лазе успел дважды чихнуть. «Аллергия на электроазон виновато пояснил он покосившемуся на него Локхеду. Наконец, дверь в сам бокс была разблокирована, и они оказались в небольшом помещении с четырьмя кроватями вдоль стен с подведенными к ним необходимыми магистралями, оптоволокном и защищенной электрошиной. На одной кровати, обставленной приборами и утыканной проводами и трубками, лежал важный свидетель, а еще одна кровать была смята. На ней чаще всего спал сам док, когда оставался в боксе на ночь, следя за пробирками и экспериментальными емкостями. Сейчас он сидел на медицинской табуретке или листал блокнот, сверяясь с показаниями, снятыми с приборов ранее. Док не любил планшеты, и если была такая возможность, доверял своей записи натуральной бумаги из гиперсинтетической целлюлозы. «Доктор Бернс, у вас есть новости?» – спросил Локхит и в первые мгновения не понял, слышит его Док или нет. «Да, некий позитив имеет место», – немного нараспев, Ответил врач и лишь потом поднял глаза на начальника службы безопасности. «Он может говорить?» «В обычном смысле нет, не может. Был слишком сильный стресс. Его организм пока не может преодолеть его последствия». «Но вы говорили о...» Майор повернулся к заместителю. «О бессвязной речи», — подсказал тот. «Да, о бессвязной. Возможно, нам пригодится даже такая информация. Вы можете вывести его на такой контакт?» Да. Я могу его вывести на контакт с помощью вот этого электроинициатора. Всего один разряд, и он выйдет в состояние медикаментозного сознания второго рода. Давайте, док, у нас нет выхода. Как скажете, господа. Присаживайтесь, так вам удобнее будет. Локхит и Лозе, не сговариваясь, бросились к стоявшим у двери тяжелым медицинским табуреткам и, потащив их поближе к кровати свидетеля, сели, с интересом наблюдая за манипуляциями доктора. Так, я увеличиваю на полмиллилитра расход стимулятора. Даже лучше двух стимуляторов. Начал пояснять он свои действия. Обратите внимание, я подкрутил вентили, и жидкость побежала быстрее. Синенькая и желтая. Теперь исследуем обратную реакцию вот по этому экрану. И мы видим, что появились максимумы, пока небольшие. Мы будем дожидаться явного экстремума, чтобы подать разряд. Казалось бы, пришедшие вовсе не затем Локхит и Лазе Зачарованно глядели на струящиеся по прозрачным трубкам разноцветные жидкости, на мигание на аппаратуре индикаторных огоньков и на бегущие максимумы на экране, которые, по мнению Дока, все еще не дотягивали до нужного экстремума. «А вот и экстремум, дети!» — торжественно объявил доктор, указывая на выскочившую на графике макушку. «Слегка убавляем подачу стимуляторов и производим разряд. Бац!» Тело пациента дернулось, и он открыл глаза. Он пришел в себя, — обрадовался Лозе. — Нет, господа, это так называемая медикаментозная бодрость. Теперь вы можете задавать ему вопросы, но отвечать вам будет не сам пациент, а его подсознание. Итак, начинайте. У вас не более пяти минут. — Как нам лучше к нему обращаться? — понизив голос, спросил локхит Просто задавайте вопрос. Подсознание, в отличие от прямо сознания, вас сразу поймет. — Как вас зовут, э, пациент? — Кнут Анахайм. Еле слышно пролепетал тот, таращась в потолок. Предупредительный док тут же подкрутил настройки звука, чтобы было погромче. Но мальчишки в школе прозвали меня Ахмед. Со временем это стало моим новым именем. «Чем вы занимаетесь, мистер Анахайм?» «Моя мамочка звала меня Кнутти», пролепетал пациент. «Мне повторить вопрос?» — шепотом спросил у доктора майор Локхид. «Не нужно, просто он немного притормаживает». «Я бизнесмен. У меня небольшая фасовочная фабрика на улице Лоуренс, 24». «Скажите, Хайм, кто у вас занимался компьютерным обеспечением? Какая компания?» «Плохая компания. Мальчишки меня дразнили, кричали, что толстый. Плохая компания». Локхед бросил взгляд на доктора, тот сделал успокаивающий жест. Дескать, терпение, сейчас все будет. «Никто не занимался. Я купил ворованную технику, недорого». «Кто вел бухгалтерские расчеты?» «Я вел бухгалтерские расчеты. И больше никто не подходил к терминалу?» «Больше не подходил. Меньше подходил». выдал пациент. Локхит и Лазе переглянулись. «Кто меньше подходил к терминалу?» — уточнил вопрос Локхит. «Мальчик подходил. Быстро считает, мальчик. Я боялся, думал, все сломает. Сломает все. За сервер 200 чаков отдал». Начал беспокоиться пациент, и на экранах заплясали его параметры. Док сейчас же прикрутил подачу стимуляторов и сказал «У вас полминуты». «Скажи, любезный, как зовут мальчика, который считал? И кто он? Откуда взялся?» «Мальчик, кадет, Марк, Произнеся эти слова, пациент затрясся, и док стал срочно проводить какие-то аварийные мероприятия, а майор Локхид со своим заместителем покинули медбокс. «Ну, это уже кое-что», — бодро произнес Лазе. «Да, теперь нужно перевернуть все базы данных в городе, чтобы отыскать следы этого мальчика кадета Марка». Настроение Локхида улучшилось, ведь теперь он мог подать злодея одновременно с докладом о его преступлениях. «Так, Сид, ты прямо сейчас поднимай наших киберов». Пусть строят архивы. Через два часа у меня должна быть информация по этому парню. А я стану готовить операцию. Нам ведь нужно будет как-то выдергивать его из Хайтауна. Думаешь, он окажет сопротивление? Не в этом дело. Ты видел схему этих муравейников? Там столько параллельных переходов и лестниц, что начнем и действовать, он утечет, как вода между пальцев. Они зашли в лифт, и кабина стала подниматься. Кейн, я вот подумал, а если он не просто одиночка, если он... «Сто барабанов, что не одиночка! Ты правда думаешь, что просто какой-то пацан обладает продуманной и сложной технологией, щелкающей спецметки, как сладкие капучильони?» Кабина остановилась, и они вышли, по очереди кивнув вытянувшемуся сержанту из отдела обеспечения. «Кейн, ты полагаешь, что это могут быть происки в Оазье Компани?» «О чем ты говоришь, Сит? Они, конечно, могут нам подгадить, и даже по-крупному, но тут другой уровень, понимаешь?» «А какой тут уровень?» Робко спросил Лазе. Он немного не поспевал за происходящими событиями, и ему требовалось время для понимания и должного осмысления. «Какой уровень, ты спрашиваешь?» произнес Локхит, останавливаясь перед дверью их совместной приемной. «Стратегический». Они вошли в приемную, и Лоххит уже взялся за ручку двери своего кабинета, когда Лазе неожиданно спросил. «Кейн, а вот эти спецметки в программных продуктах, они для чего?» «Это надсистема системы неявной статистики». Это когда сто терминалов с программным продуктом, оснащенным спецметками, не сообщают ни о чем, а вот тысяча уже дает кое-какие результаты. Ну а десятки тысяч и сотни рисуют полную картину. Картину чего? Видимо, реальной ситуации, не приукрашенной. Понятно, сказал Лазе, хотя ничего не понял. Не понимал и сам Начбез. Он лишь повторял то, что втолковывало Сим на семинарах, куда его и Начбезов других регионов экономической зоны вывозили с целью повышения квалификации.